Одна из сложнейших задач современности проблема замедления процесса уничтожения живой природы при быстром росте народонаселения Земли. Арктикар. -ар. Проблемы спасения. Глава 1. Для чего их спасать? Люди относятся к земноводным и пресмыкающимся по-разному. Земноводных, как правило, не боятся, присмыкающихся, главным образом, змей и крокодилов боятся и даже очень. Но есть одно общее в отношении людей к амфибиям и рептилиям. Большинство людей стремится в меру своих сил и возможностей причинить этим животным как можно больше неприятностей. Наиболее близкие примеры лягушки, жабы и змеи. Начнём с лягушек. Одни люди их не любят, холодные, скользкие, противные. Другие равнодушны к этим животным. Одни люди, видав лягушек, проходят мимо, не обращая внимания. Другие стараются поскорее отойти от этого животного. Третьи с удовольствием пнут лягушку ногой, ударят палкой или камнем. Почему? Зачем? За что? Просто так. Просто потому, что это лягушка. слабые и беззащитные существа, которые не способны ни только защищаться, но и убежать не могут. Конечно, так поступают не все. Многие, даже те, кто равнодушен к лягушкам, и даже те, кто их не жалует, согласятся, что убивать лягушек не следует. Но если услышат, что надо принимать действенные и активные меры, чтобы их спасать, очевидно, удивятся. А если услышат, что уничтожение лягушек граничит с преступлением, просто не поверит. Ну разве что для опытов нужны лягушки, а так для чего? Действительно. Для чего нужны эти, в общем-то, достаточно странные и как будто бесполезные существа? Отношение к ним из покон веков было более чем прохладное. Убивали их тоже из покон веков несметные количества, и никому в голову не приходило ни только наказывать, но и упрекать кого-то за эти поступки. Но надо учесть два обстоятельства. Наши знания о природе постоянно углубляются. Природа же земного шара постоянно испытывает на себе давление человека и, естественно, скудеет. Если говорить о всем известных лягушках, то их на земле стало гораздо меньше хотя бы потому, что исчезли многие небольшие водоёмы. Значительно сократилась площадь болот, лесов, и прочих постоянных мест обитания земноводных и бесмыкающихся. Но чем меньше становится на земле лягушек, тем больше мы начинаем понимать их необходимость. И дело не только в том, что лягушки по-прежнему остаются одними из важнейших и популярных лабораторных животных. Хотя и это достаточно важно. Настолько важно, что в некоторые страны, такие как, например, Англия, Лягушек для учебных и научных учреждений ввозят из-за рубежа, своих уже не хватает, а может быть их просто стараются беречь. В нашей стране только в одном ленинградском университете ежегодно используется для опытов и обучения студентов более 15 тысяч лягушек. Но дело, конечно, не в этом. Сравнительно недавно появилась и быстро получила распространение наука, которая называется экологией. Это наука о доме. Само слово экология состоит из двух греческих слов: экос дом, родина, и логос наука, учение. Но не о доме как о жилище, говорят экологи, а о природной среде, в которой сформировался и живёт тот или иной организм. растение или животное и о том, как эта среда, то есть дом, влияет на организм. А природная среда, стены дома складываются из определённых элементов климата, почвы, влажности и растительности. Весь комплекс животных и растений какого-то определённого места или района учёные называют биоценозом. Опять два греческих слова: биос жизнь, И киноз общие. Биоценоз, то есть совокупность животных и растений, можно рассматривать и на больших участках, и на небольших. Например, биоценоз озера или прибрежной полосы. Раньше легко уничтожали какие-нибудь растения или каких-то животных на определённых участках и не обращали внимания на то, что происходило после или точнее в результате этого уничтожения. А если и замечали какие-то отклонения от нормы, не могли представить, что это результат исчезновения гибели какого-нибудь организма. Но вот экология набрала силы, и ученые доказали, в биоцинозе все животные и растения прочно связаны между собой, иногда связаны очень тонкими, часто неразличимыми, но от этого не менее важными нитями. Мы ещё не знаем всех нитей, которыми связаны компоненты биоценоза, но уже точно знаем, обрыв таких нитей, исключение каких-то животных из биоценоза может привести к серьёзным нарушениям нормальной жизни дома. Вот, например, те же лягушки. Одна, две, 10 лягушек практического значения быть может и не имеют. Но вообще лягушки очень важные звено в цепи природных связей. Обычная остромордая лягушка неприметное существо, одно из самых многочисленных позвоночных наших лесов и лугов. Каждая съедает не так уж много. Но если вдруг исключить их из биоценоза, может произойти серьёзная неприятность. Количество вредящих насекомых значительно увеличится. Травяная лягушка тоже существо не очень приметное и на первый взгляд не очень важное в жизни леса. Однако, как выяснил зоолог Иноземцев, травяная лягушка под Москвой уничтожает 1% всех беспозвоночных. Как размножаются насекомые, известно, какую опасность несёт вспышка вредителей, люди тоже хорошо знают. Но далеко не всегда представляют себе, что часто помогают избежать опасности нелюбимые и презираемые всеми нами лягушки. Если исчезнут лягушки, Исчезнут и многие звери, а особенно птицы. Например, подсчитано, что в нашей стране лягушки служат пищей для 92 видов птиц. 21 вид птиц поедают чесночниц и 18 жаб. Таким образом, исчезновение лягушек принесёт двойной вред: увеличится количество насекомых-вредителей и уменьшится количество птиц. А что за этим последует, легко себе представить. Вот почему убийство, уничтожение лягушек и их родственников вызывает серьёзную тревогу. Надо сказать, что лягушки и их родственники редко доживают до глубокой старости, хотя известно, что в неволе жаба, например, может прожить 40 лет, травяная лягушка 18, квакша 22 года, жерлянки до 30 лет. Но как показали исследования, в природе лишь чуть больше 2% жерлянок доживает до года, и примерно 1% до полутора-двух лет. И это жерлянки, которые более ядовиты для многих животных, чем, например, лягушки. Что же говорить о совершенно беззащитных лягушках? Восполняла естественные потери многочисленность молодых лягушек. Однако, к сожалению, к естественным потерям каждый год прибавляется всё больше и больше искусственных. Всё меньше места остаётся для земноводных и пресмыкающихся. Но и в тех водоёмах, в тех лесах или лугах, где они ещё могут жить, их часто губит загрязнённость среды техническими отходами, а химические удобрения или пестициды, яды, применяемые против насекомых-вредителей, которые приносятся дождевой водой в водоёмы, часто губит не только лягушек, но и всё живое. Однако, занятые спасением более крупных животных, учёные ещё не обратили должного внимания на земноводных. Дел по спасению наших соседей по планете много, да амфиби и как-то руки не доходят. И вот уже минимум 2 вида саламандр и один вид жаб В настоящее время значится в списке животных Соединённых Штатов Америки, которым грозит вымирание. Пишет американский учёный Роберт Маккланг. Вот уже бьёт тревогу Джеррильд Даррелл. И несмотря на недоумение и на смешки знакомых и журналистов, отправляется в трудные путешествия, чтобы найти редких или ставших редкими, вымирающих или находящихся на грани исчезновения земноводных чтобы привести их в свой зоопарк, сохранить на земле, возможно, добиться их размножения в неволе и снова выпустить в места, где они смогут существовать, где их увидят будущие поколения людей. Правда, сейчас далеко не все уверены, что будущие поколения людей станут интересоваться, тем более нуждаться в каких-то лягушках и им подобных животных. Но, как справедливо заметил Арчи Кар, Кто может сказать с уверенностью, что нужно и важно будущим поколениям? Во всяком случае, наш долг сохранить по возможности для будущих поколений наших соседей по планете, в том числе и амфибий, и рептилий. И не случайно мировую Красную книгу, куда заносятся все животные, которым грозит исчезновение, и в национальные Красные книги, которые появились в ряде стран, в том числе и в СССР, Кроме млекопитающих, птиц, рыб, вносятся земноводные и пресмыкающиеся. Но если преодолеть неприязнь к жабам, лягушкам и им подобным как-то можно, хотя эта задача крайне трудная, то побороть предубеждения против змей кажется совершенно нереальным. Конечно, у людей есть веские основания и не любить и бояться змей. Конечно, за тысячелетия невозможно даже представить себе, сколько жизней унесли ядовитые рептилии. И хоть теперь известно, что из 2500 видов змей, живущих на нашей планете, лишь 410 действительно ядовиты, а в СССР из 56 ядовиты лишь 10 видов. Что далеко не все укусы змей кончаются для людей трагически. Стремление уничтожать змей держится прочно во многих странах. К сожалению, многие убеждены, будто змея только тем и живет, что подкарауливает людей, только и жаждет вцепиться в человека и впрыснуть ему в ногу или в руку хорошую порцию яда. Людям не вдомек, что змеи нападают на них лишь в самых крайних случаях, при необходимой обороне или будучи раздраженными, рассерженными человеком. Обычно же при встрече с людьми они стараются спрятаться, уйти. А между тем ещё в 1780 году русский врач Самойлович писал, что змея сама нагло никогда не нападает. Ежели её не вперёд не задеть и не растрогать, а ежели когда случится, что она человека или скотину уезвляют, то сие должно за всегда в мысли своей всякому иметь, что она была каковым-нибудь случаем задета и раздражена. Примерно через 100 лет немецкий зоолог Гартвик писал: "Змея не любит понапрасну потреблять своё оружие. Если она и нападает на человека, то только для собственной защиты. Человек вовсе не мешает её интересам. Зачем же ей желать его смерти? Не тронь её, и она не помешает тебе спокойно продолжать путь". Конечно, никто не может отрицать, что яд многих змей опасен. Но как часто пускает змея в ход свое опасное оружие? Еще в 30-е годы один американский зоолог подсчитал, что в Соединенных Штатах Америки автомобили убивают ежегодно более 300 тысяч человек, змеи же около 160. насколько с тех пор увеличилось количество автомобилей и их жертв и насколько уменьшилось количество змей но мы по-прежнему продолжаем считать змей своими кровными врагами и при каждом удобном случае и при любой возможности стараемся убить любую змею количество змей на земле очень быстро уменьшается а ведь они необходимы участники многих биоценозов в 17 веке Один из районов Франции очень страдал от большого количества гадюк. Люди объявили им войну. И вскоре действительно змей стало гораздо меньше, люди безбоязненно смогли ходить в лес. Но в то же время на жителей этого района обрушилась мышиная напасть. Огромное количество грызунов, неизвестно откуда взявшихся, опустошали поля и амбары крестьян. И ни в дамёк было людям, что сами они накликали эту напасть. У ничтоже в гадюк. Не знали они, что основная пища этих змей грызуны, что именно гадюки сдерживают размножение грызунов, которые выйдя из-под контроля, могут размножиться в огромных количествах. А это не только гибель урожая, не только уничтожение запасов в амбарах и хранилищах, это чума и туляремия, инфекционная желтуха. и многие другие опасные заболевания, возбудителей которых разносят грызуны. И там, где становится меньше змей, многократно увеличивается опасность эпидемий. Можно привести немало и других примеров, но и так должно быть ясно. Равновесие в природе не должно нарушаться. Тем более нельзя грубо и жестоко вмешиваться в жизнь природы. Она не терпит насилия. И человечество... на своём печальном опыте не раз убеждалась в этом. Но змеи важны и как поставщики ценнейшего лекарственного препарата яда. Сейчас, в наш век всеобщей грамотности и просвещённости, это уже широко известно. И тем не менее, змей повсюду и активно уничтожают или стараются уничтожить при каждом удобном случае. Ещё в прошлом веке Известный русский герпетолог Емельянов на любом собрании обращался к присутствующим с тремя фразами «Дамы и господа, змеи — друзья человека, берегите змей». А ведь тогда о змеях было известно гораздо меньше, чем теперь. Так с какими же словами надо обращаться к людям сейчас, чтобы они поняли, как нужны эти животные? Отношение к змеям должно быть пересмотрено коренным образом — и в самое короткое время. Это же относится и к крокодилам. Крокодилы прекрасные санитары рек и озёр, очищающие водоёмы от падали, избавляющие их от больных животных. Без таких санитаров водоёмы, особенно в странах с жарким климатом, превратятся в страшные места, рассадники тяжёлых болезней. Но не только в этом значении крокодилы Они поддерживают равновесие. Они важны для нормальной жизни водоёмов и их обитателей, в частности рыб. И кто знает, как скажется на биоценозах полное уничтожение крокодилов. Уже сейчас известно, что исчезновение кайманов во многих реках привело к массовому размножению очень опасной хищной рыбы пирании. Рыбы эти небольшие, но стайка таких рыб В считанные минуты может обглодать до костей крупное животное. Пираньи представляют серьезную опасность для людей. Они становятся бичом скотоводов не только потому, что губят случайно зашедших в воду коров или лошадей. Пираньи не позволяют скоту пить воду из рек. В результате уже наблюдаются многократные случаи массовой гибели скота от жажды. Конечно, кайманы тоже хищные животные. но по сравнению с пираниями они и гнята и вред наносимый хищными рыбами даже несопоставим с тем вредом, который приносили кайманы. И исчезли кайманы, появились пирании, началась гибель скота от жажды. Впрочем, кайманы имели важное значение для скотоводства не только потому, что сдерживали размножение пираний. Живя в реках, кайманы работали Рыли канавы, восстанавливали или углубляли русла. Известны случаи, когда полное истребление кайманов в том или ином районе приводило к гибели тысяч и голов скота. В засуху никому было спасать водоёмы, писал шведский натуралист Арне Суксдорф. Наконец, ещё одно значение крокодилов, о котором говорил известный английский зоолог Котт. Крокодилы Весьма похожие на нынешних, жили ещё в юрском периоде и были современниками динозавров. Как единственные животные, сохранившиеся до наших дней со времён эпохи присмыкающихся, они представляют исключительную научную ценность по той причине, что изучение анатомии, физиологии, экологии и поведения этих животных может косвенным образом пролить свет на биологию уже давно вымерших рептилий. Для чистой и прикладной науки, для нашего потомства, было бы тяжкой потерей, если бы эти огромные присмыкающиеся, пережившие сотни миллионов лет, пали жертвой запросов необразованной публики, желающей щеголять в вещах из красивой кожи. Сказанного, очевидно, достаточно, чтобы сделать вывод, земноводных и присмыкающихся надо спасать. Надо сделать все, чтобы они жили на земле.